Глава двадцать пятая Не знаю, почему я не отправилась следом за сестрой в Соколино. Не знаю, почему я не стала спорить и настаивать на своей правоте. Теплилась надежда, что Софья ведет игру и не успела поставить меня в известность, а может, решила, чем меньше людей знает, тем лучше всем. Реальность была иной. Князь доказал Софье, что супружеские утехи приносят не только боль, кровь, страдания. У нее лицо женщины, впервые в жизни познавшая секунды блаженства, и, может быть, князь закрепил в ней это познание не единожды, ни одним способом я не сомневалась, что он умел. На мою беду, на мое изгнание. Что же, не в первый раз. У меня почти не было денег. Я все отдала Насте, кроме тех, что мне заплатили, и оказалось внезапно много вещей. Взяла я лишь то, что могло пригодиться в ближайшее время. Платье, расшитый на мой все растущий живот, и одежду Аннушки. Вся дворня высыпала меня провожать. Я видела, что Софья и князь наблюдают за нами из окна. Я опасалась, что порыв крестьян выйдет им боком. Но снова не возражала. Коляску никто не дал. И из толпы выскочить и подхватить мои узлы осмелился только Стёпка. Мы так и пошли по дорожке. Я сонно ищу Анна, которая всё оглядывалась назад и всхлипывала. И Степан, нагруженный вещами. За околицей к нам присоединился дед Семён. Я сказала Степану, куда мы идём, и чёрт знает, на что я рассчитывала. Возможно, недолгое общение с человеком, к которому я хотела обратиться за помощью, дало мне понять, что на него в самом деле можно положиться. Так возможно, что я заблуждалась, но у меня уже не было сил сражаться с самой собой. «Всё будет хорошо», — убеждал Янушку. «Господи, я должна защитить своих детей, рождённую и нерождённого». «Я с тобой, моя золотка. Это значит, всё непременно будет хорошо». Мне бы самой начать в это верить, ибо в очередной раз меня ткнули носом в дерьмо. И руки у меня связаны, и мне надо себя беречь, кроме меня никому не нужны мои дети. Вы, барнень не Стёпка нагнал нас. Часть ноши он успел взвалить на деда Семёна. Иван Иван — человек честный, не то, что эти все. Что в понятии крестьянина — честь и честность. Однозначно не то, что под этим подразумевают дворяне. И это мне на руку. Не погонит он нас? — спросила я с отчаянной улыбкой. И Стёпка, секунду подумав, замотал головой. Вот и славно. Мне было страшно, как никогда. Я вспоминала наш короткий разговор, может, и не прогонит. Может, прогонит. У меня есть имение, в конце концов. Так от чего меня так колотит? От того, что Севастьянов не оправдает моих надежд? Он не обязан. Станция должна была заработать уже вот-вот. Я рассматривал её с азартом посетителя музея. Стоял невыносимый шум, пахло криозотом, жёным углем ещё чем-то особенным, пахло дальней дорогой суетой, и приятным волнением и мечтами, обычно несбыточными. Века миновали, а чужой долгий путь травил душу по-новогоднему. Вот сейчас случится какое-то чудо, но, конечно, при смене дат никакого чуда не произойдёт. Через полчаса уже не полезут ни курицы, ни салатики, и ёлка намозолит глаза, и будет напоминать, что февраль на дворе, и дорога опустошит карман и оставит в утешение пару облезших магнитиков и усталость. Я засмотрелась на башню, уже достроенную, и Стёпка объяснил. «Водонапорная башня! Я остроил!» В голосе его была гордость. В моей груди была живая тоска, крутилась, ворочалась, как потревоженный зверь. Мне хотелось забиться куда-нибудь и заплакать. Желание детское и безответственное. И я, чтобы справиться, прижала к себе дочь и положила руку на живот. Стёпка кивнул на одноэтажный домик. Указал деду Семёну на пустую мощеную площадочку перед крыльцом. Мол, скинь вещи пока сюда. Сбросил узлы сам и поманил меня к домику. «Уверен, что он там?» — с опаской спросила я. «Да как не быть? Я тут почитаю, сколько времени. Там он и живёт, и работает. Стучитесь, барыня, не робейте. А хотите, я постучу». И не дожидаясь, пока я хотя бы открою рот, Стёпка сильным ударом сотряс дверь я даже вздрогнула. Ответа я не услышала. «А Степан разобрал, потому что сперва прислушался к чему-то. Я с непривычки к станционному шуму Всё равно ничего не могла бы расслышать из-за криков и суматохи, из-за грохота последних приготовлений. И кивнул. Я закусила губу и, ни о чём не думая совершенно, толкнула дверь. Он здесь живёт и работает. Крылечко, дверь и два окна. Семья живёт в другом месте, это же очевидно, относительно крупный город, Машков, в пяти верстах от станции. И первое время я гадала, отчего дорогу провели так далеко от него. Потом узнала, что Машков относится к другой губернии. И опять же, во все века губернаторы глотки друг другу резали, выясняя, по чьим землям пройдет дорога. По крайней мере, я бы на их месте непременно дралась за столь лакомый кусок. Аннушка жалась ко мне. стёпка остался ждать снаружи вместе с дедом Семеном. Степка хотела и дальше работать на дороге, И раз всё повернулось в ко мне, не заберут ли его князь и княгиня Убеймуха теперь обратно в имение? Севастьянов поднялся за стола, смотрел на меня с недоумением, и мне ничего не оставалось, как притвориться, что я рада встрече и без приглашения пройти в кабинет. Лепнина и Позолота попадались мне не везде, и я подозревала, что не самые далёкие мои предки сделали неверные выводы, И все, начиная от станции метро и заканчивая отдельными квартирами, подчинили принципу «делай, как я», а не «как оно было на самом деле». Лидеры мнений просчитались. А может, сознательно прорекламировали ковры, салфеточки и громоздкую мебель, дорвавшиеся до богатств вчерашние чернорабочие, начали им подражать. Те, у кого уцелели хоть какие-то средства после 1917 года, Принялись еще больше захламлять спальни, гостиные, и кабинеты. Севастьянов был дворянином, причем не бедным. Он никак не мог получить необходимое образование в пределах страны, где еще никто знать не знал о том, чем ему придется заниматься. То, что я видела, меня и смущало, и интриговало, и располагало. Преувеличено скромно. Небольшой кабинет в зеленовато-серых тонах, стол обшитый зелёным сукном, обычный стул, какие я ещё в детстве застала во всех присутственных местах, светлые обои в полоску, на стене портрет императора, а чей же ещё? В затенённом углу прекрасно себя чувствует пальма. «Здравствуйте, Иван Иванович!» жизнерадостно сказала я. Анна подумала и сделала к Никсон. Я пришла, как и обещала. здравствуйте — отозвался Севастьянов, как мне показалось неприязненно. Но кто на его месте был бы доволен? Любовь Платоновна, если не ошибаюсь, чем обязан? Ты обязан взять меня на работу, потому что мне некуда пойти. Я вру, конечно. У меня есть погорелое имение. Но вру я, похоже, самой себе. Я рассказывала вам, что хочу работать на железной дороге. Напомнила я и Севастьянов, скорее всего, без всякой связи с моим нахальным заявлением. А просто увидев, что у меня живот уже лезет на нос, указал мне на диван напротив окна. Я села, бросив взгляд на карту. Анна заинтересовалась вальяжным котом, заглянувшим на голоса. Молчание затягивалось. Я отрывала Севастьянова отдел, да и самой мне хотелось определённости. На стене размеренно тикали ходики. Кот слегка обалдел от напора Анны, но смиренно сидел на полу. «Я была абсолютно серьёзной, Иван Иванович?» — заметила я, глядя ему в глаза. А он хмурился и поглаживал усы. «Сколько ему лет? Больше сорока, это явно. И это хорошо. Он не должен быть так же дурён, как Евгений Лукищев или князь Убеймуха. Я вам рассказывала, что я могу и что хочу». Я не отниму у вас много времени, задам два вопроса. Вы ответите. Не ответите, значит, возьмёте меня на работу. За 15 секунд продай себя инвестору. Получится ли у меня? Вообразите, что в составе вы обнаружили шесть человек, которые проехали от места посадки до нужной им станции и не заплатили. Платить им нечем. Что вы будете делать? Рука Севастьянова замерла на усах. Я передышки ему не давала. Представьте, что двое из них проехали первым классом. Ещё вы обнаружили, что вот эта важная дама осталась без багажа, а у господина украли бумажник. Теперь предположим, что в багажном отделении лежит невостребованный сундук, а в вагоне второго класса под сиденьем оставлен саквояж. Вам кажется, что по какой-то причине лучше его не трогать. И, наконец, представьте, что в буфете началась драка между пассажирами первого и третьего классов. Вы уволитесь? Несмотря на свои капиталы и сильную занятость, я предпочитала и МЦК, и Аэроэкспресс, и в других городах иногда каталась на общественном транспорте, потому что именно так пешком и на автобусе можно узнать новые места. Теперь я посылала благословение на головы тех, кто придумал вешать в салонах мониторы и показывать ролики про безопасность, а не бессмысленную рекламу. Может, реклама принесла бы сиюминутную выгоду, но точно не мне. Мне сейчас эти ролики приносили проценты по долгосрочным инвестициям. Только время я без всякого волшебства обратила вспять. «Я, возможно, подам в отставку», — растерянно согласился Севастьянов. И вышел, наконец, за стола, а я догадалась, что ему всё, что я озвучила, в голову не приходило. Неудивительно, минует век, прежде чем человечество накопит мелкие неурядицы и трагедии поймёт, что их надо предупреждать. Я продавалась Вастьянову бесценная. «Как вам взбрело такое, Любовь Платоновна?» «Драка!» Он передернул плечами. «С дракой проще всего». Он замолчал. Вообще тишина наступила, какая-то неприятная. Слышно было лишь урчание кота, потому что коты всегда спасают ситуацию. «Насчет прочего вы ответа не знаете?» — поторопила я. «Любовь Платоновна...» вздохнул Севастьянов и сделал пару шагов по кабинету в одну сторону, затем в другую. Ему негде было разгуляться, как бы он не хотел. Не знаю что у вас стряслось, если я могу вам помочь, он выразительно уставился на мой живот, я даже не покраснела, некой суммой, как благородный человек. Я благоразумно подавила смешок. Здесь все помешаны на благородстве, кроме крестьян. Или помочь вам добраться до города, «Я хочу работать у вас на дороге, Иван Иванович», — произнесла я и встала. Анна разложила кота на ковре и начёсывала ему пузо. Её всё устраивало, кота тоже. «Поверьте, я могу выложить вам последний аргумент, но я хочу, чтобы вы приняли решение на основании того, что я могу быть полезна». Собираясь покинуть имение софьи пусть и в спешке я уже знала, куда пойду, и самый важный сейчас документ запихнул в рукав, а не под юбку. Того же Лукищева или муху» я с удовольствием бы выгнала в краску, задрав подол. Мне же не привыкать. Я и так гулящая женщина. Но Севастьянов был исключением. Чёрт знает почему. Может быть, он слишком напоминал мне современников, тех, с кем приятно иметь дело. Я вытащила ту самую закладную, которой отец запустил цепь событий и разочарований. 300 тысяч и 12 процентов. Развернула ее, но медлила, не протягивая Севастьянову. Софья паршивка обещала помочь мне с устройством на дорогу, но все ее обещания разбились о любовной скалы. Лишь бы это всё не закончилось скверно для нее. А я, я, как всегда, как-нибудь выкручусь. «Я могу потребовать, Иван Иванович», — тихо сказала я, — «но я прошу, что это у вас». Полюбопытствовал он в ответ так же негромко. «Господи, как хорошо, что моя дочь еще слишком мала, чтобы отвлечься от кота на неинтересный разговоры, тем более, чтобы заметить, как вспыхнули мои щеки». «Мой отец судил императорскому обществу 300 тысяч под 12%, — объяснила я, не вдаваясь в детали, поскольку не представляла, какие права мне эта бумага дает. Возможно, что никаких, кроме, собственно, дивидендов. Это привело к печальным последствиям для имения нашей семьи. Что же, зато вы видите результат. Имение нынче сгорело. Я осеклась, вспомнив Кукушкина и его замечание, что мать сама способна устроить поджог. Я подумала об этом скольз на пожаре, но тогда я не знала того, что знала сейчас. Я не прошу ни денег, ни подвода, ни жалости. Я прошу, чтобы вы дали мне послужить его императорскому величеству и отчизне, как служите вы. Осталось вывернуться наизнанку. Другая дама опустила бы в ход навыки обольщения, но я могла только исполнить танец беременного живота, так как мою репутацию уже ничем не испортить. Севастьянов мне отказал категорически. Посчитал мои слова блажью капризной девицы, его понятие это истина так, и спорить с этим преступно глупо. Он не знает, как я карабкалась со своими ржавыми жестянками на самый верх, не знает, что стоило мне, ненужной дочери, паршивой овце, гнилому яблочку, кривоножки загнать под скамейку всех, кто косо смотрел на меня. А было таких, ой, немало. Как давно это было, Господи, Боже мой, как будто бы в прошлой жизни. Севастьянов покачал головой, кивнул на дверь. «Идемте, Любовь Платоновна». Он прошел вперед меня в крохотную прихожую. И снаружи руку даю на отсечение. Степка с дедом Семеном прилипли к входной двери, но вряд ли им многое слышно. Анна, заслышав «идемте», с готовностью вскочила, подхватив разомлевшего кота. И я с удивлением заметила, как Севастьянов прячет в усы улыбку. Он подождал, пока я подойду, распахнул дверь, ведущую не на улицу, а в соседнюю комнату. «Проходите». На меня пахнуло пряным теплом, пирогами и травяным чаем. Это жилая часть, если верить Степану. А он наверняка знает об этом доме практически всё. И что это приглашение, чёрт возьми, значит?